Глава 68. Грохот впереди заставляет меня вспомнить, что мы вообще-то здесь по делу, а не на экскурсии. А где все? Прислуга, гости? Только сейчас додумываюсь спросить, раз уж сама сподвигла на спасительную миссию, но слишком увлеклась решением проблем в личной жизни. Вы их эвакуировали? Они сами эвакуировались. Принц и король настоятельно посоветовали, люди впечатлились очередным всплеском ярости ее величества и не стали спорить. Охотно поясняет глава стражников. «Это ж какой позор!» Киваю сама себе. «На общественном мероприятии такое устроить! Я не удивлюсь, если у вас вот-вот начнется гражданская война, подобную правительницу никто не захочет!» Она ведьма, леди, а его величество – законный король. Ничего у мятежников не выйдет, никто не рискнет идти против ведьмы. Но недовольные, конечно, будут плодиться. Одна надежда на решение проблемы – это вы поможете старшему принцу. Его величество тоже впал в неконтролируемую ярость. Боюсь, он сейчас не менее опасен, чем его супруга, хоть и находится условно на нашей стороне. «А зачем в королевстве стража, если вы зовете нас?» Презрительно фыркую. «Вот и я думаю, что пусть сами разбираются!» Тут же подхватывает мой дракон. Но поздно. Планы уже не поменять. Мы доходим до двери в тронный зал, где, судя по доносящимся оттуда звукам, и происходит все веселье. «Стой тут, Агнес, я не хочу тебя снова потерять!» Приказывает мне Нельсон и решительно кладет ладонь на дверную ручку. «Придется вмешаться, брат не справится!» Хотелось бы мне пожелать ему удачи, послать воздушный поцелуй и остаться в относительной безопасности со стражниками, сентиментально помахивая платочком. Но я так не могу! Едва дверь приоткрывается, и Нельсон шагает внутрь. Я следую за ним тенью. При таком уровне шума и хаоса, что предстает нашим глазам в тронном зале, меня не скоро заметят и вернут обратно. Взгляд тут же приковывают двое, парящие над полом: это король и королева. Наконец-то я могу восхититься отцом Нельсона и согласиться с тем, что он находится на своем месте. Сила от старшего дракона исходит невероятная, а то, как он ее контролирует и направляет, вызывает особое восхищение. А вот королева – точно истинная ведьма, причем она явно тоже не заморачивается с тем, какое колдовство можно совершить, а какое нет. Воздух вокруг нее подчиняется любому ее малейшему приказу, метая в короля сильные воздушные потоки. Ее величество колдует точно так же, как я сейчас, не задумывается ни на секунду. Просто желает, и ей подчиняется пространство вокруг. А еще здесь есть принц. Теперь уже два принца, конечно. Но младший стоит твердо и уверенно на своих ногах, выпрямив спину. В его взгляде наверняка мрачная решимость, и он сам полон сил. А вот старший уже выдохся. Он тяжело дышит, и вообще его хочется вытащить из этой потасовки и пожалеть. Решение приходит ко мне одномоментно. Я выбираю помощь пострадавшему. Усилием воли выдергиваю старшего принца из мясорубки и помещаю под защитный купол. Вылечат его в лазарете, я не буду рисковать. Интуитивно чувствую, что в этой области волшебства нельзя действовать по одному лишь наитию, нужны и знания. А их у меня нет. Ловлю благодарный взгляд брата Нельсона и недоумевающий и раздраженный его самого и пожимаю плечами, извиняюще улыбаясь. Мол, не виноватая я, оно само вышла. Королева тоже замечает мое появление. Ее секундное отвлечение на меня помогает королю нанести удар и пробить брешь в защите ее величества. Вот только королева успевает отомстить. Мне. С скоростью в меня летит Темный луч, и я понимаю, что не смогу от него спастись.